Глава вторая Первая. Мареевка стоит на крутом берегу реки. По всему Улуюльскому краю нет яра выше Мореевского. Осенью в малую воду, когда река обмелеет и на перекатах выступят островки и песчаные косы. От основания яра до его верхней кромки так высоко, что взглянешь, туда шапка с головы упадет. Глубоватая серая стена с красно-бурой прослойкой возвышается над рекой, как бустион, преграждая путь резким, дующим откуда-то из-за речи ветра. С яра хорошо виден весь прямой плёс, от верхнего изгиба реки до её нижнего крутого поворота. Проход ли, катер ли появится, ли рыбак на лодке выплывет, морейцы в миг, их заметят. Люди в лодке будут еще целый час подбираться к пристани, преодолевая страшные круговороты и заводи, с обратным течением, а мореевцы уж опознают путников и, усевшись на бревнах, в нетропливых разговорах, станут поджидать их. Яр — излюбленное место мореевцев. С утра до ночи здесь то ребятишки, то молодежь, то пожилые охотники и рыбаки. Недреманным моком смотрит мореевка с этого высокого яра на обширный Луюльский таежный край. Воскресенье. Утро. Река не шелохнется. Кажется, что покой сковал ее воды, они не текут больше. Улицы Мареевки, протянувшиеся вдоль реки, пустынны, а на Яру людно. И у самого обрыва на бревнах сидит парень с гармонией в руках. На нем поношенные, принявшие солдатские брюки и гимнастерка. Большие узластые ноги босы. Он не спеша разводит мехи, гибкие пальцы его скользят по белому глянцу ладов, по лаватам перламутровым пугам босов. Спеть бы. Да хорошо бы спеть. О чем ты -то тоскуешь, товарищ моряк? Гармонь твоя стонет и плачет. Но спеть он не может. Нет голоса. На войне парень был контужен и с тех пор не возвращается к нему дар Эх, разве заменит гармонь живой голос? Но все-таки. Парень склоняется к гармоне, пальцы его напряжены, лицо сосредоточен. Весь его вид таков, словно он хочет, чтобы гармонь заговорила вместо него человеческим голосом. Ну, говори же, говори. Нет. Звенит гармонь, рассыпает над рекой тонкие прозрачные переборы, а заговорить словами не может. Звуки гармонии разносятся по деревне, волнует кровь в молодых сердцах. На берег торопятся двое парней. На них шветовые костюмы, желтые штиблеты, выштые рубашки всю войну приезжавший в сундуках. — Привет, дружище Станислав, — говорят парни гармонист. Гармонист сжимает мехи, кивком отвечает на приветствие парней. Ветерок, долетающий с просторов луга, шевелит рыжий чуб на крупной голове Станислава. — Ты что ж не на пасеке? — спрашивает гармониста один из парней. Тот снимает руку с перламутровых пуговок басов, Расточенно трет ладони систы в бронзовых конопатинках, вспотевшие от напряжения лицо. — А, ясно. Приходил в баню, — догадываются парни, — садятся на бревна рядом с гармонистом. — Сыграй к нам про матроса, который тоскует по милой, мы подпоем, — просит парни. Гармонист согласно моргает глазами, трогает гармонь, она выводит мелодию, полную тоски и гнева. Парни, обнявшись, поют. Один — солидным баритоном, другой — звонким, как колокольчик, тенарком. Нет, не усидеть на месте от такой песни, Будь хоть по горло завален работой. Не проходит и полчаса, как на Яруш, пестреет толпа. Станислав окружен плотной стеной ребятишек и молодежи. По лбу его скатываются крупные капли пота, И пальцы, не имея от усталости, извлекают неверные звуки. — Спасибо тебе, Станислав Започеин, отдыхай. На смену пришли новые гармонисты. В разгар пения кто-то вспомнил. — Жалко, нету ули лисицыны, без нее наш хор, как птичий мир без соловья. Послать бы за ней кого-нибудь из ребятишек, сама прибежит. И опять над рекой слышится дружное пение, перекрывающие все звуки, живущие сейчас под солнцем. Шелест хвост, вод, трели жаворонков. Свист ветра под крыльями птицы, жужжание шмелей. Песню все вдаль к становьям рыбаков и охотников, приютившимся по берегам рек, озер, ручьев, неохватного взором улуюги. Вдруг слышится громкий возглас. — Стой, ребята! Чудо! И обрывается песня на полуслове. Громонист снимает пальцы с ладов, не дотянув такта. Все задачи озадаченно смотрят друг на друга, озираются. Первые мгновения никто ничего не понимает, потом все поворачиваются к реке. По ступенькам на яр поднимается высокий костистый старик. Ветерок играет его длинной седой бородой, ворошит дрявые волосы. В руке острый Он так отполирован, что отливает блеском, будто покрыт лаком. Видно, немало обходил с ним старик по белому свету. Одежда на старике не новая, но и не ветхая. Споги с длинными горенищами, просторные черные брюки, синяя сатиновая рубашка под пояском. Голова ничем не покрыта. За плечами котомка с легкой поклажей. Старик не мариевский, но откуда он взялся? Не было еще случаев, чтобы мариевцы просмотрели кого-нибудь на реке. Истинное чудо. Уж не с он свалился. С лодкой. Лодка для отвода глаз. Может быть, это ребята водяной черт? Все возможно. Вышел лишь, обсушиться. Живут в Мариевке фантазеры, сочините. Подвернись вот им только подходящий случай. Они столько навыдумывают, что люди потом годами будут биться над тем, что правда, а что неправда. А Старик поднимался по ступенькам все выше и выше. Вот он остановился, перевел дух, взглянул на реку, на яр, потом поднял голову. Посмотрел на толпу. — Ты откуда, держишь к нам прибыл? Перебивая друг друга, бросили к старику-мареевце. Он слегка наклонил голову, спокойно, с торжественностью в голосе сказал. — Здравствуйте, добрые люди! — Ты кто? Ты откуда, дедушка, взялся? Начали опять спрашивать со всех сторон. Старик поднял худую и спещренную жилами руку, как бы призывая людей к спокойствию. Он тяжело дышал. Грудь его высоко вздымалась, в горле булькала и хрипела. Он смотрел на деревню, щури глаза, будто что-то. А что? — Семен Лисицын живой? — спросил старик. — Хватился. Его и кости давным-давно уж сгнили, — ответили из толпы. — А сын живой? — Живой, Михайло, вон его дом. Старик пошел напрямик через поляну. Люди отстали, рассыпались по берегу. Какой-то приятель Лисицыных, их, видимо, не видимо, Михайлы, решили мариевцы.